Глава восьмая. Спустя несколько минут разведчики двинулись дальше на запад. Вернее, их дорога сейчас стала сильно отклоняться на юг, потому что изучив карту, Шубин обнаружил к югу обширный заболоченный участок. Болото занимало не меньше километров с юга на север и полтора километра с запада на восток. Значит, если верить рядовому фогелю, нигде здесь немецких окопов нет, рассуждал Шубин. И мы сможем пройти по этому мёртвому пространству через все немецкие укрепления. Разведчики сознавали, что двигаются по местности, буквально наспегованной немецкими частями. За спиной у них тянулась линия одиночных окопов, а впереди Нас полагалась основная линия обороны немцев. Поэтому разведчики двигались, шагнувшись открытые места пересекали полском. Темп движения был невысокий, но приходилось мириться. Лес впереди редел, деревья здесь росли какие-то хилые, тощие. Местность понижалась, под ногами чавкало. А вот оно и болото, заключил Шубин. Значит, теперь мы можем брать западний. Двинулись в новом направлении. Прошли метров 100, и вдруг селач моя борода провалился чуть ли не по пояс. Кирсан-султанов бросился ему на помощь, и сам провалился. Правда, не так глубоко. Общими усилиями вытащили товарища и на менее топкое место. Сержант Воробьёв подошёл к Шубину. "Мы здесь так просто не пройдём, товарищ капитан", заявил он. "Нужно болотные лыжи делать". "Что за болотные лыжи?" удивился Шубин. "Я из Архангельской области", начал объяснять Воробьёв. "У нас местность болотистая, сильнее, чем здесь. Так наши что придумали? К ногам привязывают несколько перекрещенных веток" Получается, вроде как ноги какого-нибудь большого животного, слона, например, подсказал Шубин. Не могу сказать, слона не видел, признался сержант. Но слышал, что есть такой, ну, наверное, как у слона. И так ходит, так трясину человека держит. Но всё равно самые опасные места надо обходить. В таких местах никакие слоновые ноги не помогут. А ты можешь разглядеть такие бездонные места? Конечно, могу, заверил Воробьёв. Хорошо, кивнул Шубин и, обращаясь к своей группе, скомандовал: "Все делаем болотные лыжи. Как их делать, объяснит сержант, и дальше пойдём за ним, в сторону никому не отклоняться". И он тоже стал ломать ветки и прилаживать себе болотные лыжи. И при этом Шубин напряжённо размышлял: А как же здесь пройдёт основная масса армии? Ведь каждому такие лыжи на ноги не приделаешь, леса не хватит. Нет, размышлял капитан. Здесь вся армия пройти не сможет, здесь должны пройти ударные группы, и они должны заранее подготовиться. Надо будет сказать об этом командующему армией. Обеспечив себя лыжами, разведчики пошли дальше. Это было тяжёлое, утомительное движение. Несмотря на приспособление, ноги всё равно ввязли в болотистой почве. То и дело кто-нибудь проваливался по колено, а то и глубже. Лыжи разваливались, приходилось делать новые. Но так или иначе группа всё же продвигалась вперёд. Тем временем наступил вечер, стало смеркаться. Все смертельно устали. Отдохнуть по-настоящему было негде, кругом расстилалась топь. Так они прошли больше километра. И когда у разведчиков уже заканчивались последние силы, Шубин заметил, что почва становится суше. Воды вокруг стало меньше, меньше, и они наконец вышли на твёрдую почву. Ну всё, выбрались, воскликнул Воробьёв. Всё, товарищ капитан. Болото вроде кончилось. Хорошо, снимаем эти чертовы лыжи. Десять минут отдыхаем, — скомандовал Шубин. Но едва разведчики выбрались на небольшую возвышенность, облюбованную ими для отдыха, как откуда-то спереди загремели выстрелы и между деревьев засвистели пули. Пока что стреляли из винтовок, и это было не так опасно. Но в любой момент в дело могли вступить пулемёты. Назад скомандовал Шубин: "Вниз!" И вон туда в лощину разведчики сползли с высотки и, прижимаясь к земле, направились вправо, в небольшую лощину. Здесь было мокро, грязно, но здесь огонь шёл высоко над их головами. "Видать, мы на край их основной обороны вышли", предположил Шубин. Тут у них сил много, и мы не прорвёмся. Давайте, братья, ещё правее. Надо обойти немцев. Там же снова болото, уныло заметил Костя Погорелов. И силы уже кончились. Разговорчики, оборвал Погорелова Шубин. Болото так болото, вперёд. И разведчики, оставшиеся без отдыха, сменив направление движения, снова двинулись через болото им помогала темнота. Теперь, когда они спустились ниже, немцы их не видели. Они ползли по болоту, опять проваливались, с ног до головы были мокрые, усталые, но стрельба постепенно отдалялась, а затем и вовсе стихла. Тогда Шубин взял западню. Скорее они снова вышли на сухое место. В них уже никто не стрелял и Шубин разрешил сделать привал. Люди без сил повалились на землю, а у их командира снова была своя работа — заносить на карту расположение основной линии немецкой обороны. Уже совсем стемнело, наступила их вторая ночь в разведке. Шубин хорошо помнил, что спустя сутки он уже должен вернуться к своим — И докладывать генералу Рейтеру о полученных сведениях. Ведь им надо ещё успеть разведать направление на Карманово. Может, повернуть туда на юг уже сейчас? Нашубин помнил слова генерала Рейтера о том, что командование прежде всего интересуется Сычёвкой. Если мы возьмём Сычёвку, мы сможем окружить всю 9-ю армию немцев, сказал генерал. Значит, Карманово является второстепенным направлением. Им разведчики займутся, если останется время. А ещё Шубина крайне заинтересовала сообщение рядового Фогеля об аэродромах, расположенных в глубине немецкой обороны. Интересно, где находятся эти аэродромы, сколько на них самолётов и какие это самолёты? Мистер Шмитт, Фокки Вулфы или Юнкерсы? А этому он решил продвинуться ещё на пару километров на запад и только потом повернуть в сторону Карманова. Группа нуждалась в полноценном часовом отдыхе, но столько времени в их распоряжении не было, и Шубин уже через 20 минут скомандовал подъём. Теперь они шли по густому лесу, и это было немного лучше, чем идти по болоту. Шли почти час, И Шубин уже думал повернуть на юг, когда вдруг Коля Вичинкин воскликнул «Вон там огоньки! Там слева!» Шубин взглянул в указанном направлении. Действительно, в той стороне что-то светилось. Там не только светится, но и гудит, — заметил Кирсан Султанов. «Поворачиваем туда», — скомандовал Шубин. «Они прошли полкилометра, и лес кончился». Сразу за лесом начиналось открытое пространство, окруженное колючей проволокой. А преодолев первый ряд проволоки, разведчики убедились, что за ним тянется второй и третий ряд. Обычно за проволокой располагались окопы. Можно было в любую минуту выйти прямо на пулеметы врага. — Кирсан, проберись-ка метров на сто вперед. Посмотри, что там делается, — скомандовал Шубин. Султанов снял весь мешок, автомат, оставил у себя только ножи и пару гранат. Перекусил кусочками проволоку, отогнул её и направился дальше. Разведчики ждали его примерно полчаса. Спустя полчаса Кирсан вернулся и доложил: "Окопов нет. Местность заминирована. Я нашёл и обезвредил две мины. Образовался проход, если идти дальше" то выходишь к мощному проволочному заграждению. В нём через каждые 100 м стоят вышки, на них часовые, а за проволокой аэродром. Я видел самолёты, вокруг люди ходят. Значит, проход ты устроил, заключил Шубин. И теперь мы можем попасть на аэродром. Тогда вперёд, и уже вся группа направилась к аэродрому. По пути Шубин обозначил сделанный султановым проход в минном поле оторвал от своей рубахи пару лоскутов воткнул в землю ветки и повесил на них лоскуты он понимал что отходить им надо будет здесь ведь нельзя бежать через минное поле на угат а возвращаться через проход в минном поле всегда труднее чем идти вперёд следующая полоса колючей проволоки подбирались снова полском Часовые на вышках то и дело поворачивали прожекторы, освещая то один, то другой участок провлоки. Взглянув на аэродром, Шубин увидел стоявшие на нём мистеры Шмиты. Насколько их? Чтобы это узнать, следовало пробраться на саму территорию аэродрома. И лучше всего взять там языка. Сержант Воробьёв словно подслушал мысли командира. Он подполз в плотную к шубину и прошептал ему на ухо: "Давайте мы с султаном туда слазаем, осмотрим и вам доложим. А может, и языка притащим". "Мысль хорошая", ответил капитан. "Но идти надо не вдвоём, а втроём. Я пойду третьим, а ты, Воробьёв, не пойдёшь. Ты останешься за старшего, будешь нас прикрывать. Вторым пойдёт моя борода". Сержант только крякнул от досады. Но возражать не стал. Он понимал, что это бесполезно. Майборода взял автомат, Султанов остался вооружённым ножом и гранатами, Шубин пистолетом. Они нырнули под проволоку и поползли к самолёту, стоявшему в некотором отдалении. Возле него не было людей, и Шубин рассчитывал, что оттуда, перебегая от одной машины к другой, он сможет определить общее количество самолётов на аэродроме и надеялся взять в плен кого-то из авиамехаников. До самолёта они добрались без проблем, а вот дальше было непонятно, куда двигаться. Возле механера, стоявшего слева, продолжали возиться трое ремонтников. А к машине, стоявшей чуть дальше, подъехал заправщик. Началась заливка топлива. Поблизости находилась вышка, за которой за происходящим следил часовой. Если бы не этот часовой Шубин бы решился напасть на троих ремонтников, чтобы захватить одного из них в плен. Но сейчас так поступать было нельзя. Следовало подождать, когда дорога в глубь аэродрома освободится. Впрочем, разведчики привыкли подолгу ждать. И они замерли у колёс вражеской машины. Ремонтники и заправщики закончили своё дело почти одновременно. Теперь ничто не мешало разведчикам отправиться дальше. Передвигаясь с предельной осторожностью, всё время прижимаясь к земле, группа направилась вглубь вражеского аэродрома. Разведчики миновали один самолёт, второй, точнее, они миновали не два самолёта, а два ряда машин. В ряду, как заметил Шубин, насчитывалось пять самолётов. Оставалось сосчитать количество рядов. И он бы узнал точное число машин. Так мне, пожалуй, и язык будет не нужен, подумал Шубин. Вот они миновали ещё один ряд машин, потом ещё один, и глядя вперёд, Шубин уже мог сосчитать, сколько рядов осталось впереди. Получалось, что всего здесь выстроились 9 рядов мессеров, по пять самолётов в каждом ряду. Значит, всего на аэродроме Располагались сорок пять истребителей Это было все, что хотел знать Шубин Можно возвращаться Разведчики двинулись назад к проволочному заграждению, где их ждали товарищи Они благополучно миновали два ряда машин Когда вдруг часовой на вышке, расположенной справа от них Внезапно развернул прожектор и направил его луч прямо на группу разведчиков И хотя они сразу кинулись на землю, прижались к колёсам самолётов, часовой, как видно, их заметил. Внимание! Опасность! Разнёсся над полем его крик, и тут же с других вышек часовые тоже направили лучи прожекторов на разведчиков. По всему аэродрому зазвучали крики, от расположенного в стороне здания к самолётам побежали немцы. Разведчиков пока что спасала их близость к самолётам. Немцы не решались стрелять по группе, зная, что часть пуль неминуемо попадёт в машины. Но когда фашисты подбегут ближе, окружат группу, они смогут стрелять уже прицельно. Впрочем, разведчики не собирались ждать этого момента. Как только раздался первый крик часового, Шубин скомандовал вперёд, и разведчики уже не прячась, Кинулись бежать к концу поля. Когда подбегали к последнему ряду машин, Шубин крикнул Керсан: "Доставай свои гранаты. Пошлём гадам привет от красноармейцев". Он не мог смириться с мыслью, что они побывают рядом с немецкими самолётами и не причинят им никакого вреда. Теперь, когда уже не надо было осторожничать, хотелось дать немцам прикурить. Он и Султанов одновременно подбежали к соседним самолетам, и каждый кинул по гранате, целясь в бензобак. Султанов оказался более метким. Взрыв его гранаты разворотил бензобак, раздался еще один взрыв, и весь самолет загорелся. Граната Шубина повредила мессер, но пламя не вспыхнуло. Впрочем, хватило и одного пожара. До разведчиков донесся дружный злобный крик вырвавшись у врагов теперь немцы уже не стеснялись вести огонь вокруг разведчиков за свистели пули к тому же они выбежили на открытое пространство где их уже не загораживали стоявшие на земле машины осталось преодолеть каких-то 80-100 м до проволоки науражевский огонь делался всё плотнее внезапно селач мы бородас споткнулся и упал как подкошенный Шубин и Султанов подскочили к товарищу, подняли его. Разбираться, что случилось, куда ранен мой борода, было некогда, и они вдвоем потащили почти что на руках силача к проволоке. Очередная пулеметная очередь пронеслась прямо над их головами. Она сбила с Шубина пилотку. Дальше бежать было нельзя, и разведчики бросились на землю и поползли к проволоке, таща на себе товарища, но тут... Пулемётная очередь взрыла землю прямо у них перед носом, и они остановились. Было непонятно, что делать дальше. Положение было безвыходным, и тут им на помощь пришли Воробьёв, Погорелов и Витчинкин. Они тоже преодолели проволочное заграждение, проникли на территорию аэродрома и сразу сосредоточили огонь своих автоматов на ближайшей вышке, пулемёт которой не давал Шубину поднять головы. Пулемётчик тоже заметил новых врагов и перенёс огонь на них, поэтому Шубин и Султанов смогли двигаться дальше, хотя и ползком. Вскоре они присоединились к товарищам. Теперь надо было скорее преодолеть ограду. Воробьёв и Витчинкин с двух сторон развели проволоку, чтобы группа разведчиков могла быстро её преодолеть. Погорелов, введший в это время огонь по подбегавшим немцам, заставил их залечь. Воробьёв и Витчинкин присоединились к нему, а Шубины с Ультанов потащили мою бороду дальше к проходу на минном поле. Шубин увертял головой, искал оставленные им метки, где же они? Ага, вон белеет лоскут. Они уже домчались до прохода, когда к проволочной ограде подбежала группа немцев. Бой разгорелся с новой силой. Под плотным автоматным огнём нельзя было и думать преодолевать минное поле, ведь на нём требовалась особая осторожность. Нет, сейчас они не могли просто пытаться уйти. Им бы этого сделать не дали. Нужно было вступать в бой. Приняв такое решение, Шубин скомандовал: "Костя, Султан, ко мне, приготовить гранаты, бросать по моей команде". Я обращаясь к сержанту Воробьёву объяснил Когда мы примем бой, отступайте к лесу, нас не ждите. Группа разделилась. Трое разведчиков достали гранаты, взяли автоматы на изготовку. "Давай", скомандовал Шубин. Три разрыва слились в один. Разведчики кидали гранаты метко. Они разорвались в самой гуще наступающих врагов. Автоматный огонь сразу прекратился. "Теперь давайте по пулемётчику на вышке", скомандовал Шубин. "Ну, кто у нас самый меткий?" Все трое одновременно прицелились в пулемётчика, но враг тоже не сидел без дела. Его пулемёт строчил не переставая. Шубин почувствовал, как пуля чиркнула по его голове, содрала кожу. Глаза, лицо тут же стало заливать кровь, она мешала целиться. Султанов и Погорелов уже выстрелили, а Шубин всё никак не мог справиться с кровью. Тогда он окончательно оторвал подол рубахи, вытер кровь и кусок материи прижал к ране. Кровь перестала идти, теперь можно было стрелять. Шубин поставил автомат на одиночную стрельбу, тщательно прицелился и выстрелил. Вражеский пулемет смолк. На какую-то секунду наступила тишина. «Скорее к лесу!» — скомандовал Шубин. Они вскочили и бросились бежать. Тут же у них за спиной снова грянули выстрелы. Застрочили сразу два пулемёта с ближайших вышек. На лес был уже близко. Они пробежали оставшиеся несколько метров, углубились в чащу ещё метров на 50. Здесь их ждали Воробьёв и Витчинкин. Мой брада лежал на земле. Сюда долетали только редкие пули. Разведчики без сил упали на землю. У них уже не оставалось никаких сил казалось, сухожилия сейчас лопнут от напряжения. Особенно тяжело было в воробьёвой и Чинкино. Тащить гиганта мою бороду было трудно. Дальше надо уходить глубже в лес, через силу произнёс Шубин. Султанов и Погорелов сменили товарищи и понесли мою бороду. Так они прошли ещё метров 300, пересекли овраг и повернули на юг. Теперь аэродром остался далеко позади, и Шубин разрешил сделать привал. Двое разведчиков опустили мою бороду на землю, и Шубин начал его осматривать. Впрочем, осмотр был недолгим. Одного взгляда хватило, чтобы определить, что их товарищ умирает. Поля разворотил ему грудь, разорвала лёгкое. Остап пытался ещё что-то сказать, Но тут у него из горла хлынула кровь. Он дёрнулся и затих. Умер, тихо произнёс Воробьёв. Потом взглянул на Шубина и воскликнул: "Товарищ капитан, что у вас с головой? Вы весь в крови!" "Ну посмотри, что там у меня", предложил Шубин. "Давайте лучше я взгляну", сказал Костя Погорелов. "Я немного в госпитале помогал медикам, умею делать перевязку". Он осмотрел рану Шубина и заключил: Без зло вам, товарищ капитан. Только кожу содрало и сосуд порвало, от того и кровь, но череп цел. Я сейчас вас перевезу. И Николая надо смотреть, велел Шубин. Как там его рана? На несколько минут лесная поляна превратилась в филиал госпиталя. Вичкину заново перебинтовали руку, Шубину забинтовали голову. После этого выяснилось, что запас бинтов почти кончился. «А со стапом что будем делать?» — спросил Воробьев. «Лопат у нас нет». «И лопат нет, и времени», — заключил Шубин. «Вот тут вроде ямка есть. Давайте его туда положим и обложим камнями. Камней тут вроде много». Так они и поступили. Когда над убитым вырос небольшой каменный холм, разведчики покинули это место, отошли метров на сто до следующей поляны. Здесь Шубин объявил большой привал. Давайте отдохнём, распорядился он. Спим 2 часа, потом поедим, что осталось, и пойдём выполнять вторую часть нашего задания. На Карманово? спросил Воробьёв, информированный лучше остальных о цели разведки. Да, на Карманово, ответил Шубин. Разведчики легли отдыхать, а капитан ещё некоторое время трудился. Склонившись над картой с включённым фонариком, он наносил на неё расположение Вражеского аэродрома, вписывал на обороте карты количество находившихся на нём самолётов. Потом и он лёг. Уже светало, когда Шубин разбудил своих товарищей. Достали из мешков остатки продуктов, разделили между собой и молча поели. Теперь их осталось пятеро. Его трета селача мы бороды сразу ощущалась. После завтрака все стали собираться. Ашубин достал карту, изучил лежащую впереди местность и наметил ближайшие ориентиры. "Ну, друзья, сказал он, нам осталось совсем немного. Проделать такую же работу, какую мы уже проделали, и вернуться к своим. И всё это за каких-то 18 часов. Что ж, Пошли и группа двинулась в сторону Карманова